Глава 10 Забег по туннелю. Ред приземлился по другую сторону старинного портала. Парень стоял в том же туннеле, что был виден снаружи, но оказалось, что он уходит вглубь дальше, чем можно было предположить изначально. Изнутри все стены были расписаны древними символами, картинками и иероглифами. Это выглядело жутковато. Он обернулся на арку, под которой прошёл. С этой стороны завеса света, мерцавшего в портале, была тускло-жёлтой. яркий свет дуговых ламп с другой стороны еле просачивался сквозь неё, как будто проход через границу его приглушал. Ближайшая часть туннеля вокруг Реда купалась в янтарном сиянии. «Ты не можешь шагнуть обратно», — сказала Веритти, прижимая его ладонь к световой завесе. На этот раз рука Реда не прошла насквозь. Светящаяся стена слегка прогнулась, но не поддалась. Под рукой ощущалось сопротивление. «Через портал можно пройти только в одну сторону», казала Мести, появляясь рядом с ними и поднимая свой самоцвет с пола у основания пирамидки. Мгновение спустя завеса исчезла, втянувшись в полуметровую пирамидку. И Ред внезапно снова увидел пещеру, через которую они вошли, только теперь она была совершенно другой. Света не было, дуговые лампы выключены. Более того, их покрывал толстый слой пыли и паутины. Пещера выглядела заброшенной, как будто в ней никто не появлялся в течение многих лет. Ред нахмурился в недоумении и уже собирался что-то сказать, но Верити потянула его за руку. «Не переживай», — сказала она. «Я всё объясню позже. Пойдём, в другом конце туннеля есть выход. Нельзя терять времени». Мисте и остальные уже припустили по туннелю бегом. Свет от фонариков на их смартфонах стремительно удалялся. след за Верри побежал за ними. Абсолютно прямой туннель с каменными стенами, очевидно, был таким же древним, как и портал входа. Ширину в нём могли бы поместиться два автомобиля, а в высоту было всего метра три. Стены были расположены под небольшим углом, сужаясь кверху, так что весь туннель в разрезе был трапециевидным. Всё это напоминало храм. Через равные промежутки потолок поддерживали укреплённые каменные арки, похожие на ребра какого-то гигантского подземного животного. Пробежав метров четыреста, позже Рэд пришёл к выводу, что это была примерно середина туннеля. Он увидел кое-что очень странное. В потолке зияло отверстие, и вверх уходил колодец. Точно под ним была свалена огромная гора мусора и разных обломков. Велосипедные колёса, одежда, потрёпанные книги, коробки от фастфуда, кроссовки. Два метра всякого хлама почти до потолка. Бо, Мисте, Дэйн, Грифф и Хэти остановились у этой кучи, дожидаясь, когда Ред и Ви их догонят. Бо рассматривал что-то среди хлама. «Взгляни наверх». Мисте кивнула на отверстие колодца над горой мусора. Ред неуклюже взобрался на кучу и задрал голову. Цилиндрическая шахта была узкой, меньше метров поперечнике. Смотреть в неё было всё равно, что в телескоп с неправильного конца. Но Ред всё же смог разглядеть ночное небо, усыпанное звёздами. «Мы думаем, что кто-то бросает мусор в колодец», — сказала Верити. «Вот он и скапливается здесь». Ред всматривался в шахту, когда внезапно в поле его зрения появился силуэт человека в капюшоне. Фигура заслонила звёзды и, казалось, смотрела прямо на него. Парень в шоке отскочил назад и скрылся в туннеле. Но было понятно, что кто бы это ни был сверху, он успел заметить и его, и движущийся белый луч фонарика телефона на дне колодца. Ужасный. Леденящий кровь в воплю пронзил воздух, когда существо наверху шахты завыло от ярости. Да, это определённо кричал человек, но звук больше был похож на звериный. Рэд почувствовал прилив адреналина. «Что за хр...» — выдохнул он. «Чёрт!» — рявкнул бой, и все помчались по туннелю. «Давай, вперёд, не тормози!» Верити подтолкнул реда и он рванул за друзьями, отчаянно оглядываясь каждые несколько секунд. 400 метров спустя все семеро подбежали ко второй каменной арке, точно такой же, как и первая. В центре этого портала также находилась полуметровая черная пирамидка, а за ним еще одна пещера с земляным полом, пустая и жутко пыльная, с лестницей наружу. Мисте вставила свой самоцвет в вершину пирамидки, и снова он съехал вниз по противоположной грани, запустив какой-то таинственный механизм. Светящаяся волна пурпурного света поднялась от вершины пирамиды, плёнкой растягиваясь в проёме портала. Остальные, не теряя времени, шагнули прямо в неё, и следом туда же нырнул Ред. И оказался в подземной пещере, которую он видел несколько секунд назад. Только теперь она была чистой и нормальной, а не припорошённой пылью и временем. Мисти немедленно наклонилась и вынула кусочек янтаря из пирамиды, и мерцающая завеса света, заполнявшая арку, С этой стороны она была жёлтого цвета, мгновенно исчезла. Старинный портал внезапно превратился просто в тёмно-зияющий проём. «Ну как? Ещё не съехал с катушек?» — спросила Верити, ухмыляясь. У Рэда перехватило дыхание, когда он оглянулся на туннель, пытаясь осмыслить всё, что только что произошло. Бо улыбнулся ему. «Полный отвал башки, да?» Рэд быстро заморгал. «Точно». Всё, о чём он мог думать, — это тот жуткий псих в капюшоне, который смотрел на него через шахту колодца и вопил, как дикий зверь. «Кто был тот парень наверху, который начал орать?» Бо пожал плечами. «Мы не знаем. Я только один раз выбирался из туннеля наружу. Поднялся вверх по колодцу, упираясь руками и ногами в стенки. Вылез наверху, как раз за тем странным шведским коттеджем, неподалёку от 79-й поперечной. Но всё вокруг было так жутко, что я не стал отходить далеко». «В каком смысле жутко?» — уточнил Рэд. «Я имею в виду, что там наверху тот же Нью-Йорк?» — ответил Бо. «Тот же Центральный парк, те же здания, но всё разрушено и заброшено. Окна небоскрёбов разбиты, шведский коттедж развалился, ни электричества, ни света, ни людей, по крайней мере, кроме нашего друга в капюшоне. Это как будто другой Нью-Йорк, не наш, что-то вроде параллельного мира». Рэд моргнул. «Что-то вроде Нью-Йорка в параллельном мире?» В этот момент Мисси подошла к нему, взяла за левую руку и одним быстрым движением нарисовала перманентным маркером чёрную вертикальную отметину на внутренней стороне запястья. «Добро пожаловать в клуб, Ред. Ты только что вступил в Нью-Йоркское тайное общество любителей бега».